Глава десятая Выспалась. Еще не открыв глаз, Лера почувствовала, что совершенно отдохнула, что ей мягко и удобно. С наслаждением потянулась и села. Да, по-прежнему комнаты будущей императрицы. И шкафчик на месте стоит. Чудесно. Итак... Что она имеет? Его чертейшеству, похоже, что-то от нее нужно. Именно этим объясняются разительные перемены в его отношении и поведении. Хорошо бы заранее выяснить, что именно, и успеть сбежать в Москву, прежде чем император успеет осуществить свои планы. Что-то подсказывает, что они ей не понравятся. «Лера». Служанка возникла, будто из-под земли. Лера даже вздрогнула от неожиданности. «Я буду просто счастлива, если вы, прежде чем материализоваться, станете предупреждать о своем появлении». Уняв бьющееся сердце, выпалила Валерия. к можно же и с Кондратьем обняться». Служанка побледнела, потом покраснела и принялась озираться. «С Кондратьем? «Но мимо нас никто не проходил. Где он?» «Это выражение такое», — вздохнула Валерия. «Я хотела сказать, что от испуга могла упасть в обморок». «Да, Лера, поняла. Простите», — с облегчением выдохнула служанка. «Мы будем подавать такой сигнал». В комнате раздалась трель колокольчика. «Хорошо». «И не входите, пока я вас не позову». «Но, Лера, раз вы проснулись, одна из нас обязана находиться при вас!» Снова испугалась девушка. «Я чем-то вызвала неудовольствие, Лера». «Господи, что ж ты сразу впадаешь в панику?» Поморщилась Валерия. «Обязана присутствуй, хотя по мне я и сама прекрасно совсем справилась бы». «Но как вы узнали, что я проснулась?» «Так мы же ваши служанки, мы настроены на вас, поэтому всегда знаем, спите вы или бодрствуете. И если вам нужна наша помощь», — пояснила служанка. «Вы хотите умыться? Принять ванну?» «Ванну», — подумав, высказала пожелание Валерия. «Но только набери воды. Купаться я буду в одиночестве». Водные процедуры помогли вернуть отличное настроение, и Лера одевалась уже с удовольствием, попутно размышляя, как бы узнать планы императора. «Как тебя зовут?» Она решила начать с самого простого — расположить к себе служанок. «Мита, Лера. Мита, расскажи мне, как устроена здесь жизнь?» «В каком смысле?» Обычно, как у всех, только, конечно, здесь всего больше и богаче. Снова растерялась девушка. Просто расскажи, мягко продолжила Валерия. Представь, что я прибыла из с другого континента или вчера родилась. В общем, никогда не жила в Темной империи. И ничегошеньки не знаю о вашем порядке, устройстве, образе жизни. Служанка, которая как раз втирала в волосы Леры специальный бальзам для ускорения роста, даже руки опустила. «Будто вы вчера родились. Но так не бывает. Дети появляются на свет. Я знаю, какими рождаются дети. А ты представь, что я родилась сразу взрослой. Вот такой». Девушка провела по всему своему телу рукой сверху вниз. «И умею говорить, всё понимаю, только не имею ни малейшего представления, как тут живут люди». «Я попробую». Мита снова взялась за волосы, втирая бальзам осторожными движениями и заговорила, чуть растягивая гласные, будто это песня или сказание. «Вам повезло родиться в самом лучшем месте — темной империи, да еще и в лучшем месте империи, во дворце его темнейшества Демиса Рамира Ривиса, величайшего мага, сильного, мудрого, проницательного». Достоинства императора девушка перечисляла минут пять. Лера даже заскучала. Но, наконец, Мита выдохлась и перешла к описанию жизни во дворце. «Вы счастливица! На вас обратил внимание сам император!» — щебетала служанка. «До сих пор все Кьяра селились только в красных покоях, но для вас его темнейшество приказал открыть сиреневые. Это такая честь! Такая честь!» Конечно, вы здесь всего на несколько дней, но отныне все запомнят, что Лера Лерия несколько дней занимала покои, предназначенные будущей императрице. На несколько дней настроение снова поползло вниз. Император приказал и красные покои отделывают заново. Я слышала, «Сняли всю обивку со стен, вынесли всю мебель и ковры. Для вас приготовят все новое, что еще никому не принадлежало. Это так необыкновенно!» Мита полюбовалась на свою работу. «Не успеют отрасти ваши волосы, как вы переедете в собственные апартаменты». «Так, что там с порядками, установленными во дворце?» Лера попыталась вернуть беседу в нужное ей русло. Расскажи, как тут все устроено. Кто я такая по местным правилам, что могу, что мне запрещено, и все, что знаешь про его чернейшество. Весь дворец поделен на несколько зон, продолжила напевное повествование служанка. Одна часть полностью мужская, там даже слуги только из мужчин. Это место, где принимают послов, решают важные государственные дела. В другой части дворца происходят празднества и балы. В третьей части живет сам император, там же будут жить его жена и дети. И пока император не женат, там находятся и апартаменты его любимой Кьяры. Это самая защищенная и самая роскошная часть дворца. Еще есть крыло, где живут слуги. И последняя часть — гарем. Он делится на верхний и нижний. В верхнем обитают девушки, которые принадлежат только императору. Кроме него ни один мужчина не может их касаться. Это одаренные леры, бывшие и будущие кьяры. И неодаренные девушки, которые являются наложницами его темнейшества. В нижний гарем отправляют провинившихся наложниц — тех, кто разонравился императору или стал демой, низшей. Подробнее о низших и высших демах. Лера слушала и еле сдерживалась, чтобы себя не ущипнуть. Это же лестница, верно? Демами бывают только низшие. Это одаренные в прошлом могине, которые неаккуратно обращались со своей силой, то есть переполнили свой резерв, из-за чего у них произошло перерождение магии и внешности. Они обзавелись рожками, хвостом и навсегда утратили способность магичить и принимать излишки чужой силы. А! О! И чем же занимаются в Нижнем Гареме эти несчастные? Живут, работу разную выполняют. «Например, какую работу? Шить, мыть, убирать?» «Мора с вами, они же не слуги!» — всплеснула руками Мита. «Гостей его темнейшества развлекают, какие попроще или неодаренные. К ярам и наложницам из верхнего гарема помогают, в общем, без дела не сидят». «И так всю жизнь?» — ужаснулась девушка. Они и рады бы, но правила гласят, что через пять лет службы Кьяра, Дема или наложница должна покинуть гарем. «Убивают», — похолодела Валерия. «Лера, Лерия, откуда вы набрались таких ужасов?» «Нет, конечно. Девушек выдают замуж, и спрос превышает предложение, ведь получить в жены императорскую Кьяру — большая честь». Наложницы тоже устраиваются замуж, а Дэмы, по их желанию, или остаются в Нижнем Гареме, или отправляются под опеку родственников. Понятное дело, что Дэму замуж никто не возьмет, ведь всем нужно одаренное потомство. Лера поняла, что совершенно запуталась в местном табеле о рангах. «Кьяра — это любимая наложница?» Кьяра не наложница. Это очень почетно. Многие Леры мечтают стать Кьярой его темнейшества, но везет только самым красивым и сильным. Дело наложницы самое простое — помочь императору сбросить физическое напряжение и вернуться в гарем. Кьяра же принимает в себя излишек силы мага. Кроме физического, снимает напряжение магическое. Император проводит со своей Кьярой много времени. Они часто вместе обедают и ужинают, гуляют и беседуют. Ах, какие подарки дарит император своим Кьярам! А еще, пока его темнейшество не женат, на праздниках и при официальных приемах его обязательно сопровождает любимая Кьяра. Те же яйца, только в профиле мрачно констатировала Валерия. «И сколько несчаст... я хотела сказать счастливец в Верхнем Гареме в данный момент?» «Пять наложниц и три кьяры. Армина самая любимая. Она очень требовательная. Служанки рассказывают, что она каждый день доводит свою прислугу до слез. Император очень к ней благоволит» но теперь появились вы, а Армину вернули в гарем. Я так рада за вас! А уж как я-то рада! Сарказмом Леры можно было резать, как ножом, но Мита не обратила на него внимания. Можешь принести мне соку? Сейчас бегаю, И девушка скрылась за дверью. Валерия подошла к зеркалу, скептически оглядела свое отражение. Что-то волосы отрастать не спешат. Салима уверяла, что они достигнут первоначальной длины всего за три дня, но пока незаметно, чтобы добавился хотя бы сантиметр. Итак, хрен Редьки не слаще. Король пытался сделать из нее Алири батарейку. Император прочит в Кьяры, то есть Ей предстоит выполнять функцию своеобразного аккумулятора. Дурдом. Нет уж, ваше чертейшество, она категорически не согласна. «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, пробормотала Валерия себе под нос. «Главное — уйти от лисы, а еще лучше совсем с ней не встретиться». Вы уже проснулись и, как вижу, в хорошем настроении. Подпрыгнув на месте, Лера обнаружила, что сзади стоит император и с широкой улыбкой рассматривает девушку. Вот же, гад! А постучаться! Шастает, как у себя дома. То есть он и вправду у себя дома, но раз отдал эти комнаты девушке, вырываться к ней без предупреждения — плохой тон. «Настроение было хорошим, пока вы меня не напугали», — ощединилась Валерия. «Ваше чер... Мнейшество, вас мама не учила, что входить в чужую комнату без стука некрасиво?» «Я у себя дома, Лера», — ответил император и тут же поправился. «Но раз вам неприятно, обещаю, что впредь такое не повторится». «Как вы спали?» «Прекрасно!» — Валерия решила, пока характер не показывать. «Сначала надо выяснить, что задумал император, и, если что, успеть воспользоваться своим положением». «Прогуляемся!» — Демис согнул руку, предлагая девушке за себя уцепиться. «Я покажу вам сад, там и позавтракаем». Отказываться глупо. Как она что-то узнает, — если будет все время сидеть в покоях. Да и император, как источник информации, намного надежнее, чем рассказы прислуги. Его темнейшество провел девушку по небольшому саду, показывая редкие растения и цветы, пока они не дошли до террасы. Вот и наш завтрак, улыбнулся Демис. Присаживайтесь, Лирия, и попробуйте вот это суфле. Оно повару всегда удаётся и просто во рту тает. «Ваше темнейшество!» Осторожно начала Лера, когда суфле, и вправду очень нежное и необыкновенно вкусное, было съедено. «В качестве кого я здесь нахожусь?» Думал поговорить на эту тему позже. Мужчина с интересом посмотрел на девушку. «Но раз вы сами начали...» Я намерен заключить с вами контракт на максимальный срок, то есть пять лет. Что? Что-то не так? Напрягся император, увидев, как изменилось выражение лица девушки. Ваша... Ах, к чему церемония? Взмахнула рукой Валерия, нечаянно сбив со стола чашку. Вы же изначально представились мне как мир, так я и стану вас называть. «Наедине не возражаю», — торопливо вставил Демис. «Так вот, Мир, какое из двух слов «хочу домой», которое я написала первыми в переговорнике, вам непонятно. Мне померещилось, или вы ответили, что это сложно, но не невозможно, а затем предложили помочь? Я вам поверила». «А вы об этом?» Увидеть переговорник мог только темный маг. Сам артефакт находился на территории Светлого Королевства, то есть логично предположить, что его обнаружил в замке короля кто-то с темным даром. И, следовательно, домой он хочет, сюда, в темную империю. По-моему, я слово сдержал. Помог сбежать. Только я не темную империю имела в виду, а свой мир — «Вместо него вы предлагаете мне роль наложницы аккумулятора?» «Когда вы написали первый раз, я понятия не имел, что вы и иномерянка, и дом у вас совсем не в моей империи», — возмутился Демис. «Вернуть в другой мир я вас пока не могу. Просто не знаю, как это можно сделать. Мои маги будут искать способ, но на это могут уйти годы и годы. Родных у вас тут нет». Вам некуда идти, не на что жить, поэтому я предлагаю вам кров и почетное место рядом с собой. Не знаю, что такое аккумулятор, но кьяра не наложница. Она самая близкая и желанная женщина. Я не стану вашей Кьярой, спокойно ответила Валерия. Меня не так воспитали. Демис напрягся. Кажется, он опять допустил ошибку. Девушка и не подумала обрадоваться. Она, похоже, оскорблена его предложением. Что за мир у них, если на предложение материального благополучия и покровительства девушка реагирует отрицательно? Не может же он прямо сейчас рассказать про свои планы, ведь неизвестно, точно ли она и Мари. Лерия. Раз вы так решительно настроены, я попытаюсь вам объяснить, что имел в виду. Положение надо было спасать, причем немедленно. Он уже видел, как вокруг Валерии начал потрескивать воздух. Сейчас шагнет в портал, только он ее и видел. Ее сила растет, черпнет его магию и запросто перепрыгнет за пределы империи. Меня ваши объяснения не интересуют. Лера встала из-за стола и отошла подальше. Если вы не имеете возможности доставить меня в мой мир, то отпустите. Я найду, кто сможет мне помочь. Полагаю, за спасение Тагира и переговорника я заслужила небольшую награду. Подождите. Предлагая вам место к Яры, я не собирался вас оскорблять. У нас это очень почетный статус. И выгонять вас я не собирался и не собираюсь. Но в качестве кого вы могли бы жить во дворце, пока мои маги ищут способ отправить вас домой? «Гости?» — неуверенно предложила Лера. «Видите ли, у нас незамужние женщины могут находиться в доме неженатого мужчины только в трех случаях. В качестве кьяры, в качестве невесты, В качестве гости, но непременно в сопровождении жениха, брата или отца. Валерия поперхнулась и закашлялась. О таком она и не подумала. Черт, получается, без покровительства мужчины ей ничего не добиться. Она и жить одна не сможет. Идиотский мир. «Ваше темнейшество». Я не очень разбираюсь в ваших законах и обычаях, но ни наложницей, ни кьярой, ни любовницей ни за что не стану. Если вы хотите мне помочь, то я могу выполнять какую-нибудь полезную работу и жить вместе с прислугой. Теперь поперхнулся и закашлялся уже Демис. «Это исключено, Лирия. Вы не понимаете, о чем говорите. Вы же одаренная». Магини не работают прислугой», — и подтвердил опасение девушки. «И отпустить вас на все четыре стороны я тоже не могу. Одинокая девушка, пусть и одаренная, очень быстро привлечет внимание, и добром для вас это не закончится. У нас Леры не живут сами по себе, только под покровительством отца жениха или брата. Подписывая с вами договор, я защищаю вас от пересудов и попыток других леров присвоить ничейную магичку. Понимаете? Все будут думать, что вы моя Кьяра, и относиться к вам с большим почтением. «Я не собираюсь с вами спать!» «Великий Мора, дай мне силы!» — вздохнул император. «Я же и пытаюсь объяснить!» «Договор, апартаменты Кьяры и все остальное только для вашей безопасности. На самом деле вы моя гостья, и обращаться с вами я собираюсь соответственно». «Фиктивная Кьяра?» — удивилась Валерия. Этот вариант ей в голову не приходил. «Да, я рад, что вы наконец-то поняли, что я имею в виду». «Для всех». «Вы моя новая Кьяра, для нас с вами, вы моя почётная гостья!» «Вы обещаете?» Голос Валерии дрогнул. Довериться было страшно, но куда ей идти, если она тут совсем одна? «Клянусь великим Мора, что ничем вам не наврежу и ничего против вашей воли не сделаю!» Торжественно произнес Демис. Из ниоткуда возникла синяя искра, которая втянулась в тело императора. Что это было? Я дал магическую клятву. Теперь, если нарушу ее, Мора меня покарает, объяснил Демис. Ну что? Теперь вы мне верите? Я попробую, осторожно ответила девушка. Что вы собираетесь со мной делать в ближайшее время? Если вы уже наелись, то прямо сейчас я отведу вас в ваши покои. Сегодня у вас будет насыщенный день. Придут портные, модистки, обувщик. Вы сможете выбрать столько нарядов, сколько сами пожелаете. А вечером мы подпишем стандартный договор. Без этого не обойтись. У вас должен появиться знак Кьяры. Вот здесь». Император показал на свое запястье. А без подписания договора он не проявится. «И я всем объявлю, что выбрал новую Кьяру. Со следующего дня к вам потянутся желающие угодить и завести дружбу. Вы будете купаться в роскоши, ездить со мной с визитами. В общем, жить весело и интересно». «А учителя...» Какие учителя? Магии, этикета, истории и всего остального. Валерия сжала кулачки. Неизвестно, как долго я у вас задержусь. Мне не хотелось бы тратить время попусту и жить невеждой. Демис посмотрел на девушку с уважением. Мора подери, да она умница. Известие о нарядах и всеобщем поклонении не вскружило голову. Она собирается учиться. Если вы желаете, учителя будут, ответил он. Тогда, тогда я согласна. Валерия подняла на императора глаза и протянула ему руку. Но имейте в виду, если вы меня обманете, и в мыслях нет, обрадовался Демис осторожно взял в руку пальчики девушки и улыбнулся ей. Сделаю все, что в моих силах, чтобы вы никогда не пожалели о своем решении. Император не соврал. Стоило ему покинуть и номерянку, как появились портные, а всего через пару часов и учителя прибыли. Вернее, пока один учитель и пожилая хвостаторогатая рогатая дама, то бишь «Дема», которая должна была обучить Валерию правилам, этикету, рассказать про нюансы отношений, принятые в империи. Преподаватели познакомились с ученицей и попрощались до завтра. Наставница ей не слишком понравилась. Смотрела на Валерию презрительно, слова цедила сквозь зубы, будто великое одолжение делала. Девушка сделала себе зарубку присмотреться к ней и, если что, немедленно отказаться от занятий. Одно дело, если Дема злится на саму ситуацию, не желая быть преподавательницей, и совсем другое, если из-за этого ей пришлось пересмотреть свои планы. Или Лера ей где-то умудрилась на мозоль наступить, поэтому у наставницы на ученицу заранее зуб наточен. Просто дежавю какое-то. Если на днях мир подарит ей браслет или что-то подобное, она всерьез обеспокоится из-за явного повторения ситуации. У светлых подобные отношения для нее ничем хорошим не закончились. Глупо надеяться, что тот же, ну практически тот же сценарий здесь завершится иначе. Пятая точка настоятельно сигнализировала, придется им и отсюда бежать под покровом ночи. Знать бы еще куда. Весь день она провела с модисткой и портным, прерываясь только на приемы пищи. Когда пошивочный, вернее, день снятия мерок и выбора тканей наконец прошел, девушка добралась до своих покоев, еле живая. И, присев на диван, чтобы в тишине собраться с мыслями, вспомнила заодно из земных моделей Бедные девочки как же они выдерживают изо дня в день сплошные примерки, переодевания и дефиле. А она по молодости и глупости немножко им завидовала. Вокруг красивые вещи, известные люди, новые впечатления, яркая и насыщенная блеском и событиями жизнь. Нет уж, не надо нам такого блеска. Громкий стук. Не в дверь, а будто бы сразу отовсюду заставил выпрямиться и заозираться, пытаясь определить его источник. Но источник тут же сам рассекретился, материализовавшись прямо перед ошеломленной валерией. Лерия пора подписывать договор! И император протянул ей розу. Девушка машинально взяла цветок, опустила нос в его середину и с удовольствием втянула тонкий аромат. Спасибо. Роза оказалась чудо, как хороша. Каждый лепесток нежно-розовый у основания к краю постепенно набирал цвет и заканчивался пурпурным. Сочетание получилось необыкновенное, а вместе с приятным запахом, тщательно срезанными на стебле шипами и самим фактом, что темный император как-то догадался подарить ей цветок, произвело на девушку ошеломительное впечатление. Уж чего-чего, от цветов, от чертейшества, она не ждала. Идемте, Лера встала, с сожалением поискала, куда положить розу. Завянет же, пока они там что-то подписывают. И вспомнила о служанках. «Мита!» Девушка немедленно появилась, увидела целого императора и опустила очи долу. «Хм, он что, настолько страшен, что при виде чертейшества все бледнеют и смотрят исключительно в пол?» «Мита, возьми цветок и поставь его в воду!» Обратилась она сначала к девушке, а потом подала руку Миру. «Я готова, ваше чер...мнейшество!» Мир как-то странно взглянул на инымирянку, крепко сжал ее пальчики и втянул за собой в портал. «Это мой кабинет», — соизволил он объяснить назначение комнаты. «Я сейчас зачитаю вам договор». «Я грамотная», — осторожно напомнила Валерия. «Мы же переписывались». «Да, через переговорник», — ответил император. «Не знаю, было ли заметно, но вы не знаете имперского и писали на своем языке. А я...» Не знаю языка вашего мира. Переговорник преобразует написанное так, чтобы собеседник мог прочитать и понять. Как это? Магия. Не верите? Смотрите. Император поманил Леру к столу и показал належащий на нем документ. Девушка склонилась над страницей. Опять вязь будто крючком собранные петли. Не такая, как у светлых, но похожая. Перевернула лист, покрутила, пытаясь найти знакомые знаки, и вздохнула. Нечитаемо. Убедились? «А можно...» «Ваше темнейшество, можно я ещё попробую...» Признавать свою несостоятельность не хотелось. «Пожалуйста». Не стал спорить Демис. «Мир». «Что?» — удивилась Валерия. «Мы договорились, что наедине вы обращаетесь ко мне по моему второму имени. Мир». «Оно только для самых близких — знак моего полного доверия. Пожалуйста, мне будет очень приятно». «Хм, хорошо. Мир». Я выйду на несколько минут. Изучайте. Вас никто не потревожит. Император легко поднялся и вышел, оставив Валерию в несколько растрепанных чувствах. Это что сейчас было? Ой, непрост, император. Надо ей держать ухо востро, а то оглянуться не успеет. Роза, доверительные отношения, приятные манеры и из фиктивной Кяры превратиться в самую настоящую. У, искуситель ни за что. Убедившись, что осталась одна, девушка провела пальцем по первой строчке и облегченно выдохнула. Договор между его темнейшеством императором Демисом Рамира Ревисом и Лерой Лерией. Лера Лерия обязуется предоставить в полном объеме и надлежащего качества вышеупомянутому Демису Рамира Ревису услуги личной кьяры. Дэмис Рамира Ревис обязуется на все время действия договора обеспечить вышеупомянутую Леру всем необходимым для здоровой и счастливой жизни. Не настаивать на исполнении ее обязанностей, если Лерия еще не оправилась после предыдущего визита выделить личной кьяре неприкосновенные дни и предоставить ей персонального целителя, доверенных служанок, собственный выезд, отдельные апартаменты, личного повара и надежных телохранителей. Однако, это что же получается? Что алири, что кьяры, а суть одна? Вашество на них паразитирует. Раз девушкам требуются услуги целителя, а телохранитель зачем? Или ее могут попытаться устранить, чтобы место освободилось? Только этого ей не хватало. Остается надеяться, что чертейшество слово сдержит, и их договор в части предоставления услуг Кьяры останется только на бумаге, а все, что касается ее здоровья и безопасности, будет выполнено в реале. Валерия вернулась к чтению. Лерия обязуется сопровождать Демиса Рамира Ревиса, если он этого потребует, и выполнять все его пожелания. По истечении срока договора по выбору Кьяры ей может быть предоставлено пожизненное место в Нижнем Гареме или единоразовая выплата вознаграждения в размере трех тысяч динаров. В последнем случае Кьяра вольна покинуть Гарем, и выйти замуж. Срок действия договора максимальный. «Это еще что такое? Пожизненный, что ли? Или...» Лера вовремя вспомнила, что ей рассказывали про пять лет, после которых император меняет яру. Если, конечно, та ему не надоела раньше. Повертела бумагу. Больше ничего» на всякий случай перевернула, потом поднесла к самому носу. Оно, как и здесь, есть мелкий шрифт, которым написано самое важное. Она успела рассмотреть, что ничего, кроме крупной вязи, на листе нет, как в кабинет вернулся его чертейшество. Не вышло. Леру так и подмывала продемонстрировать свое умение, но она решила этот козырь до времени припрятать. «А когда меня начнут учить читать?» — похлопала она ресницами, изображая смущение. «Скоро. Сначала вы изучите этикет, законы и историю нашей империи. Параллельно ментор Ребин начнет показывать вам буквы. Их много — 56. Один день — одна буква. Через пару месяцев попробуете читать самые простые тексты принялся объяснять Демис: «Ну что, вы готовы выслушать текст договора? Да. Если Валерия и подозревала, что император что-то утаит или преподнесет иначе, то ее ожидания не оправдались. Темнейшество добросовестно повторил все то, что она уже успела прочитать а потом объяснил, что целитель требуется, если девушка в порыве энтузиазма приняла в себя слишком много силы. Что касается неприкосновенных дней, то это любые два дня из десяти, которые составляют местную неделю. Три недели по десять дней, почти как земной месяц. В неприкосновенные дни Кьяра делает, что сама захочет, и император не может требовать от нее услуг. Интересно, а оплачиваемый отпуск у них тут предусмотрен? Поскольку вам не придется исполнять услуги Кьяры, то и целитель вам вряд ли потребуется. Что касается неприкосновенных дней, то можете выбирать сами, по номерам. Можно два вместе, можно каждый по отдельности. Назовите их сейчас, и я внесу в договор. В Во... «Мир». Если у нас фиктивный договор, то зачем так скрупулезно все прописывать? Договор не фиктивный, а самый настоящий. Иначе никто не поверит, и у вас не проявится знак Кьяры. Подлинник договора останется у меня, а копия пойдет к казначею. Фиктивными же будут наши взаимоотношения, но об этом никто не узнает. Но разве вы сможете долго обходиться без... К Яре, осторожно поинтересовалась Валерия, предупреждаю, я вас к себе не подпущу. Лера, вздохнул Демис, я взрослый мужчина, вполне управляю своими желаниями и потребностями. Полгода продержусь, а там будем надеяться, найдется способ вернуть вас домой или произойдет что-нибудь другое, после чего этот договор будет расторгнут. Какие дни вы выбираете? — С первого по десятый. Наверное, удобнее разбить дни. Скажем, первый день и шестой. — Я выбираю неприкосновенными первый и шестой дни, — выпалила девушка. Император кивнул, Поводил руками над договором. Подписываем. Страшно. Но какая альтернатива у нее есть? И Валерия кивнула, ощутив, как резко пересохло во рту. Дэмис подошел ближе, взял за руку и быстрым движением провел по ладони, невесть откуда появившимся тонким кинжалом. Лера только успела ахнуть. «Сейчас все пройдет, извиняюще пробормотал мужчина и показал на лист договора. «Приложите руку порезом вниз и подержите пару секунд». Девушка выполнила, подумав, что теперь бумага будет испачкана в крови. «Достаточно». Император порезал ладони себе, приложив руку к договору рядом с кровавым отпечатком Леры. «Готово». Девушка почувствовала, как что-то сильно кольнуло ее в запястье травмированной руки. Машинально потёрла зудящее место и ахнула. Разводы подсохшей крови на ладони остались, а сам порез исчез без следа. Зато на запястье появилась синяя татуировка в виде большой запятой с хвостиком, как у цифры 2. «Вот и всё!» — Демис улыбнулся девушке И поцеловал пострадавшую ладошку. Благодарю. За что? За доверие. Приложу все силы, чтобы его оправдать. Вы устали. Пойдемте, я провожу вас в ваши покои. И мир вернул ее назад в апартаменты, где снова приложился к ее руке. На этот раз поцелуй достался татуировке и исчез. Сил хватило только снять платье. А утром наставница подняла Валерию ни свет, ни заря. «Если Лера желает учиться, она должна рано вставать», — проскрипела Дема, – «И во всем меня слушаться». Итак, урок первый. Пробуждение, водные процедуры, облачение в утренней одежды, завтрак. День начался. Как бы Дема Аркания к новой кьяре императора не относилась, дело она свое знала. До самого полдня она вываливала на девушку потоки информации, заставляя тут же повторять и пересказывать, показывать на деле или только комментировать. «Эльфанская роза!» — неожиданно произнесла Дема, Остановившись возле вазочки с розово-пурпурным великолепием. Как неожиданно! Надеюсь, вы как следует поблагодарили его темнейшество. Под колючим взглядом наставницы, Лера почувствовала себя неуютно и поежилась. Я сказала спасибо. И все? Дема выдохнула и отступила на шаг с возмущением, рассматривая ученицу. «За элефантскую розу простое спасибо? Милочка, откуда вы взялись, такая невежда?» «От верблюда», — обиделась Лера. «Нет, ну что за мир, а? Откуда ей знать, что это за роза такая необыкновенная? Лучше бы просто рассказала, чем виноватить почем зря». А «Вот мы и удивляемся». «На что польстился его темнейшество? На что променял красавицу и умницу Армину?» — скривилась Дэма. «Ничего не знает, ничего не умеет. Тело тщедушное. Вместо волос на голове какие-то ошметки, Единственное, личико смазливое. Даже поблагодарить как следует не догадалась». Да за эльфанскую розу любая кьяра его темнейшество сутки и покоев не выпускала бы, выполняя все его прихоти и желания. «Я поняла и справлюсь», — вздохнула Валерия. «Может быть, теперь вы мне расскажете, чем примечателен этот цветок, чтобы в следующий раз я сразу отблагодарила дарителя, как он того заслуживает». «Ты что думаешь, что император еще раз отправится к элифанам? Так рисковать и ради кого?» Сморщилась Дема. «Этот цветок, чтобы ты знала, императоры дарят только невесте, и то он достается не каждой. Элефанскую розу необыкновенно трудно добыть. Такие цветы растут только в одном месте, в не слез, в государстве ведов» а выращивают их и строго охраняют эльфаны. В этих цветах растут их дети, поэтому без риска для жизни ни один лепесток не добыть. Ясно тебе, глупая девчонка?» «Ясно. А ни черта не ясно. К чему было миру тащиться куда-то к эльфанам? Она все равно не знала цены этого подношения, и не смогла его оценить по достоинству. Ей было бы приятно получить любой обычный цветок. Хотя, надо сказать, роза потрясающая. А если вспомнить, что добыта она с риском для жизни, в то время как в саду дворца клумбы на клумбе рви, не хочу, то... то все это очень и очень неспроста. «Лера, вернитесь обратно, хватит грезить!» грубо одернула ее наставница. «Роза ничего не значит. Не вздумайте вбить себе в голову, что вы тут на особом положении». Конечно же, император и не подумал бы отправляться к ведам и с риском для жизни добывать цветок. Скорее всего, он увидел его у кого-то другого и просто купил. «Или нет?» Наставница приблизилась к вазочке и вперила взгляд в лепестки. Так и думала. Я ошиблась. Это не эльфанская роза, просто похожа оттенком. И ввиду вашей дремучести нам нужно немедленно выйти в сад и провести цветочный урок. Но обед же, осторожно возразила изрядно проголодавшаяся Валерия. Голод лучший учитель. Как только завершим цветочный урок, вы сможете пообедать, если, конечно же, сумеете продемонстрировать уверенное знание столового этикета. И если вы поторопитесь, то кушанье не успеют остыть. Пришлось идти на улицу. С момента своего появления во дворце Валерия впервые шла по коридорам и лестницам, с интересом рассматривая обстановку. Не так пышно, как у светлых. Скорее, добротно, лаконично и просто. Но простота очень дорогая, поэтому и не вычурная. Она шла за Демой, стараясь не отставать, и едва не налетела на наставницу, когда та вдруг резко остановилась и склонилась в глубоком поклоне. Остолбенев, Валерия несколько секунд таращилась на очень красивую молодую женщину, шедшую навстречу пока хвост демны аркании не хлестнул ее по ноге, заставив очнуться. Немедленно поклонись, прошипела наставница. Лера дернулась, но потом решила сначала кое-что выяснить. А кто это? Кланись, кому говорю. Это Армина, любимая к Яро его темнейшества. И Валерия узнала женщину, к которой нечаянно угодила, убегая от Салимы. «Бывшая!» — буркнула она и осталась стоять. Дема только зашипела, но уже ничего не успела. Армина вместе с сопровождением подошла слишком близко и могла услышать. «Кого я вижу?» — едко произнесла бывшая Кьяра. «Аркания!» «С каких это пор ты лично занимаешься воспитанием прислуги?» «Госпожа...» Дема склонилась еще ниже. Валерия с любопытством наблюдала за ней, гадая, как не самой стройной и молодой женщине. Демонице. удается так складываться. Интересно, это природная гибкость или результат непрерывных тренировок? Под юбкой не видно, — но она могла голову дать на отсечение, что ноги у наставницы прямые, коленки не согнуты. Потрясающе! Увлёкшись созерцанием гибкости Демы, Лера немного упустила развитие событий, но это ее ничуть не волновало. Уж если она от короля ушла, то с одной экскьярой точно справится. «Меня приставил к этой Лере его темнейшество!» Продолжала вещать Дема. Император приказал обучить ее всем правилам, научить вести себя за столом и вложить в голову Леры другие необходимые знания. Даже так, Армина подняла одну бровь и обошла вокруг замершей Валерии, внимательно ее рассматривая. Могу сказать, что пока ты ни в малейшей степени не преуспела. От выскочки. За милю несёт простолюдинкой. Хотела немного проредить ей прическу, но вижу, уже кто-то за меня постарался. Сопровождающие Армину женщины захихикали, и даже два телохранителя, стоящие за спинами пёстрой дамской стайки, весело заулыбались. И Валерия рассердилась. В конце концов, она вчера договор для чего подписывала? чтобы ее тут оскорбляли всякие... И где ее телохранители, на которых так настаивал чертейшество? Далее, если она не ошибается, то в данный момент именно Валерия является главной фигурой среди женской части обитателей дворца. Или нет? Это требовалось немедленно выяснить. «Какая вы красавица!» Мило улыбнулась Валерия. Я уверена, мне никогда не достичь таких высот. — Еще бы! — подхватила Армина. — Где я и где ты, деревенщина? Хоть из кожи выскочи, а его темнейшество дольше недели тебя рядом с собой не потерпит, Вернешься туда, откуда появилась. Ох, ваши бы слова да богу, мора в уши! Искренне отреагировала Валерия. Домой очень хотелось, да. В Москву. Но боюсь, что мне придется на некоторое время задержаться, ведь покои для меня все еще не готовы, рабочие с ног сбиваются, вычищая грязь и плесень, которые там остались после предыдущей постоялицы. Вы с ней не знакомы? Если да, то передайте. Она потрясающая неряха. Неудивительно, что император выставил ее вон а мне пока приходится ютиться в апартаментах будущей императрицы». «Что ты сказала?» Армина сжала кулачки и шагнула вперед. «Да я тебя сейчас по стене размажу!» И не успела Валерия найти достойный ответ, как Кекс Кьяра выпустила силу, прошептав какое-то заклинание. Запомнить его и намерянка не успела. Она только вскинула руку в невольном жесте защиты. В глубине души зазвучала седьмая симфония Шостаковича. Перед глазами полыхнула и... Армина покачнулась и рухнула. Сначала на колени, а потом и навзничь. «Ты убила её!» — скричала наставница и бросилась к нахалке. «Император нас всех развеет за то, что не уберегли его любимую Кьяру!» «Да что ей сделается?» — неуверенно пробормотала Валерия. «Вон, дышит же!» «Я не заставляла ее бросаться в меня магией, просто защищалась!» «Еще бы понять, как!» «Что тут происходит?» «Ну да, конечно, как же без его чертейшества?» Значит, когда над ней смеялись и унижали, его и близко не было, а как Армина получила, сразу примчался. Но император немедленно подскочил к Валерии, даже не взглянув на так и валяющуюся на полу отставную любовницу. «Лерия, что произошло? Вы в порядке?» «В порядке. Ваша... <кхм> любимая Кьяра, как она мне представилась...» Попыталась на меня напасть, и я защищалась. Если честно, не очень понимаю, почему она валяется на полу. Я всего лишь закрыла рукой лицо и даже не касалась вашей любимицы. «Дема Аркания, прекрати скулить и объясни, каким образом моя дорогая Лирия, которую я тебе доверил, оказалась в гареме, да еще без сопровождения и без телохранителей». Вчера я, кажется, ясно дал понять, в чем заключаются твои обязанности при Кьяре-Лерии. «Ваше темнейшество, я думала, Армина достойная Кьяра, вы всегда были ею довольны, а это... Это же насмешка, а не женщина. Что она может? Умоляю, верните Армину, ведь вам самому нужна полноценная Кьяра, а не это недоразумение». Это недоразумение, как ты говоришь, только что лишило Армину Львиной части резерва. Император наклонился над лежащей женщиной и замер, определяя, какие она получила повреждения. «Она едва не убила ее! в ужасе вскричала наставница. «Ваше темнейшество!» Вредительство и рукоприкладство среди обитателей сгорема строго запрещены. Вы должны примерно наказать новенькую и выслать ее в нижний, а лучше определите на самую черную работу. Непременно. Демис выпрямился и щелкнул пальцами. Возле него прямо из воздуха тут же выпали двое мужчин. Причем один из них, судя по его виду, как раз переодевался и не успел закончить начатое а второго явно выдернули прямо из-за стола. Он еще что-то жевал, сжимая в правой руке вилку. Корант, Сатив, Армину к целителям. После восстановления немедленно выдать ее замуж куда-нибудь на границу со светлыми. Дема Аркания не оправдала мое доверие, подвергла опасности здоровья Кьяры Лерии, спровоцировала конфликт в Гареме вернуть в Нижний Гарем и запереть там. Ей запрещается покидать его пределы. Не видеть, не слышать о ней я больше не хочу. «Ваше темнейшество!» — взвыла Дэма. Но недоодетый и недокормленный времени зря не теряли. Коротко кивнув демису оба произнесли заклинание, и вся толпа тут же исчезла, втянувшись в два портала. В коридоре остались только растерянная Валерия и сердитый император. Обеденное время, а вы еще не за столом? Без предисловий Демис предложил Лере руку. Я провожу вас. Нет, только не портал. Девушка отскочила на шаг назад. Почему? Так же быстрее! Удивился чертейшество потому что мне лучше пройти своими ногами, так хоть запомню дорогу. И меня больше никто не заманит в ваш гарем. Буду признательна, если вы проводите, и заодно объясните мои права, если они есть, потому что я не понимаю, могу ли защищаться от кого бы то ни было, включая ваших бывших и настоящих. — Идемте, вздохнул император, снова предлагая Лере руку. Я накину полок. Совершенно не нужно, чтобы кто-то мог услышать, о чем мы разговариваем. То, что случилось, — моя ошибка. Я полагал, что моего слова достаточно, чтобы любой в этом дворце усвоил «Вы — моя новая Кьяра» и обращался с вами соответственно этому статусу. К сожалению, я слишком потакал своему гарему, и Леры потеряли берега, уверовав, что им позволено больше» придется этим заняться. Вы — моя Кьяра, а это самый высокий статус женщины при темном дворе, после императрицы и моих дочерей. Ни жены, ни детей у меня нет, так что вы сейчас самая влиятельная женщина Империи. О, но почему тогда наставница вела себя, будто делает мне одолжение? Почему привела к отставной Кьяре И вообще была ко мне негативно настроена. Она вас обидела? Что-то вам сделала? Подобрался Демис. Это мое упущение. Я так привык к повиновению, что перестал проверять и наказывать. Леры и Дэмы распустились. Больше такого не повторится. Порядок будет наведен. Не знаю, обидела ли? просто постоянно подчёркивала моё ничтожество и превозносила Армину. «Можно сказать, я не пострадала, ведь у нас с вами фиктивные отношения. Будь они настоящими, я бы обиделась, а так... Было довольно забавно, пока ваша любовница не попыталась на меня напасть». Император скривился и тут же убрал с лица гримасу. «Я сожалею». Сегодня же до каждого обитателя дворца будет донесено, что любое неуважение к моей к Яре приравнивается к неуважению в отношении меня самого. И любой вред, причиненный вам, будет расцениваться как вред лично мне и, соответственно, наказываться. Вот, мы вышли за пределы верхнего гарема. Видите этот коридор и дверь? Вам лучше сюда не ходить. В одиночку? В одиночку вам можно только в личную купальню и уборную. В остальные места вас обязаны всегда сопровождать две камеристки и два телохранителя. Возразил Демис. Я больше никому не позволю вам навредить. То есть могут быть еще желающие. Пробормотала себе под нос Валерия. Милое место и перспективы. А где мы находимся сейчас? Это хозяйственная часть дворца. Здесь живут слуги. Мы пройдем короткой дорогой, иначе вместо обеда вам придется ужинать». Император оттолкнул стену, открылась дверь, и они очутились в другом коридоре. «Пространственный переход», — объяснил Дэмис, увидев вытаращенные глаза девушки. «Иногда нужно быстро переместиться», но не всегда это можно сделать с помощью порталов, поэтому во дворце в разных местах расположены такие переходы. Предваряя ваш вопрос, который, как я вижу, буквально пляшет у вас на языке, воспользоваться таким переходом могу только я сам и двое моих доверенных. А, -а, -а понятно, протянула Валерия. Лерия. Мужчина прижал ее руку к своей груди. «Пожалуйста, берегите себя. Не ходите никуда в одиночестве. Лучше спросите лишний раз, чем снова попадете в неприятную ситуацию. Помните, вы здесь хозяйка, и вам обязаны подчиняться все в разумных пределах, конечно. Если вы потребуете вас ударить или напасть на меня, вас не послушают. Также вас не пустят на крышу, если вы вздумаете там прогуляться. «Скажите, а почему вы появились так быстро? Вас кто-то позвал?» Перескочила на интересовавший её вопрос Валерия. «Вы испугались и рассердились», — коротко объяснил император. «Мы с вами теперь связаны. Я ощущаю ваши эмоции. Не все и не в полной мере. Только самые сильные». Час от часу не легче. Получается, ей не только никуда не скрыться, но даже сама с собой она больше никогда не останется наедине. Император проводил девушку до апартаментов, и Лера совсем не удивилась, обнаружив накрытый на две персоны стол. Как бы хотелось поесть без чужих глаз. До изучения местного этикета они с наставницей так и не дотянули. Не хотелось бы опростоволоситься. Как бы она ни убеждала себя, что подколы отставной любовницы и демы прошли мимо, это было не так. Задели. Выглядеть невеждой совершенно не хотелось. Но Лера уже так проголодалась, а мир из кожи вон лез, чтобы выглядеть мило, что девушка сдалась. В конце концов, Если она не ту вилку возьмет или не с той стороны что-то откусит и император получит эстетический шок, это не ее проблемы. Надо было вовремя подобрать нормального учителя. Наставницу вам сменят, будто подслушав ее мысли, произнес Демис. Лично подберу достойную доверия Леру, которая не только хорошо знает предмет, но и помнит свое место. Отведайте вот это блюдо. Очень изысканное. И мужчина принялся ухаживать за Валерией, предлагая ей разные вкусности, и ни разу не поморщился, какую бы вилку Лера ни брала. То ли она угадывала, то ли этикет волновал императора намного меньше, чем его подданных. «Чем планируете заниматься?» — поинтересовался чертейшество, когда они встали из-за стола. Пока нет новой наставницы, предлагаю прогуляться. Куда бы вы хотели пойти? Плодовый сад? Розарий? Каскад прудов? Драконарий. Выпалила Валерия и тут же объяснила, увидев, как вытянулось лицо мира. Я бы хотела повидаться с Тагиром. Ах, вот оно что! Но вынужден вас огорчить... — Драконарий-то мы можем посетить, только Тагира там нет. — Нет? Но почему? — удивилась Лера. — Он здоров? — Да, вполне. А причина проста. Во-первых, Астагирилейн не живет в Драконарии, у него свое собственное поместье, ведь он необычный ездовой дракон. Во-вторых, Он отсутствовал пять лет и за это время основательно соскучился по своим родным. У него довольно большая и очень дружная семья, которую он сейчас и навещает. Полагаю, раньше, чем через три 4 месяца, мы его не увидим. Вот как! Жаль. Но я понимаю. Что ж, тогда мне все равно, куда идти. Выбирайте сами. В конце концов... Вы хозяин, вам и карты в руки. И император повел ее на прогулку. Сад, вернее, сады, были великолепны. Каждый оформлен в одном стиле, каждый тщательно ухожен. Мужчина неспешно вел свою спутницу по дорожке, по пути рассказывая о местности, где, естественно, росли вот такие растения, и, отвечая на ее вопросы. Большим поклонником ботаники Лера никогда не была, но мир так увлекательно повествовал, что она невольно заслушалась. Тем более, что вместе с информацией о кустарниках император попутно делился сведениями не только о землях, где они произрастали, но и о существах их населяющих, о людях там живущих, некоторых обычаях местного населения, ремеслах и образе жизни. Получалось, что империя простирается на огромное пространство, захватывая различные зоны, от тех, где царит вечный холод, до раскаленных пустынь и всегда влажных тропических лесов. От обилия информации Валерия устала так, что к вечеру еле языком ворочала. Скомкано поблагодарив императора за познавательную экскурсию, девушка категорически отказалась от ужина И заснула, едва ее голова коснулась подушки. Утро принесло сюрприз. Сначала Лера ничего не почувствовала, кроме удовольствия от хорошо отдохнувшего организма. Но когда она села, ее голову что-то оттянуло. Волосы. Ахнув, она захватила рукой тяжелые пряди. Отросли. «Ровно на третий день, как и обещала Салима!» Не в силах удержаться, девушка соскочила с постели и подошла к зеркалу. И замерла. «Боже, что с ней опять не так?» Волосы выглядели естественными и здоровыми. Они достигли своей первоначальной длины, были шелковисты и приятны на ощупь. Но их цвет... «Нет!» Блондинистыми они не остались и не вернули природный цвет Валерии Темно-каштановой. Ее шевелюра стала трехцветной, каштановые пряди в перемешку с медовыми и почти белыми. Красиво, конечно, но в этом ненормальном мире, повернутом на разделении цветов и магии, можно только догадываться, какие неприятности принесет ей это милирование. В прошлый раз, когда отросли ее корни, Кевин, из внимательного и влюбленного жениха мгновенно превратился в безжалостного тюремщика. Какая метаморфоза произойдет с императором, она могла лишь предполагать. И что-то ей подсказывало, что вряд ли впереди ожидают хорошие перемены. Скорее повторится предыдущий сценарий Темница и. Черт, опять бежать! И куда на этот раз? К ведьмам! «Лера, вы уже встали?» «Я вхожу», — раздался голос служанки, и прежде чем Валерия успела отреагировать, в спальне появилось нета. «Ай!» Девушка замерла, глядя на иномерянку широко раскрытыми глазами, потом с трудом сглотнула и попятилась. «Лера, простите, мне нужно... Срочно... Я сейчас...» И исчезла. Валерия со стоном обхватила голову. «Ну почему она такая несчастливая? Когда же все наконец закончится?» Затем повернулась, и, едва не хлопнув себя по лбу, «Чего разнылась, дурище? Так и будешь сидеть и ждать, пока тебя упекут в темницу, причем опять в одной сорочке? Оно быстро собралась! Перехватив волосы, Лера разобрала их на три части и заплела свободную косу, перевязав первый попавшейся под руку ленточкой. Затем спешно натянула чистое платье, обулась, накинула на голову что-то вроде легкого шарфика и, с сожалением, окинула последний раз комнату. Глаз зацепился за вазочку с розой. Цветок, казалось, стал еще красивее и выглядел столь же свежо, как и накануне. Девушка сморгнула. Да, так и есть. Пурпурная кайма стала чуть шире. Чудеса. И тут же опомнилась. Стоит, на розу пялится, вместо того, чтобы делать ноги. Но больше она ничего не успела. Раздался стук, и следом за ним из портала шагнул его темнейшество. «Лирия!» «Не подходите!» скинула руку девушка. «Я не знаю, что случилось с моими волосами и что за такое полагается в вашем мире, но могу подтвердить, это произошло не по моей вине или по моему желанию. Давайте сделаем вид, что вы ничего не заметили. Я уйду. Куда-нибудь. И вам не придется нарушать клятву, не причинять мне вред». «Лерия, всё не так!» Почти простонал темнейшество, В один шаг очутился возле девушки, сдернул шарф и резко выдохнул И Мари моя и Мари.